Камин с плитой и кухонной утварью у Анитси отгорожен легкой тесовой переборкой. И когда она уходила туда, следом спешил Ефим. Она что-то снимала и ставила на плиту, что-то м ы л о готовила на стол, набрасывала в печку дров, а он мешал ей, обнимал ее со спины, прижимаясь и целуя ее то в шею, то дотягиваясь губами до щеки. — Отцепись, Ефим! — умоляла она и, резко повернувшись к нему грудью, показывала свои мокрые руки. — Ну, видишь же, уйди! — Пардон, матант, я вас не узнаю, но позволь ту ручку! — кривлялся Ефим и, прижав локти к бокам, складывал ладони ковшичком, совал их а н и с е Подари мне одно желание, а-ля ф у ж а р Ефим! Ефим! — На кухню заглянул востроглазый конторщик Андрей Укосов. Пробор на его голове рассыпан, щеки с в е л и хмельным беспокойным румянцем. — Ты глянь, чем он кроет! — Это дело, а! Вылетим же! Вылетим, говорю! — Иди ты к черту! Сорвался Ефим и, захватив разлапистой большой пятерней пухлое щекастое лицо конторщика, жмякнул его, оставив на мягкой коже следы ногтей. И с натужным умышленным спокойствием Опять к Анисе. — Так он тебя, говоришь, Изрядно навеличивает? Анисюшка, да еще и матушка? А можно и я так буду? Будто маслица течет по сердцу. Лапушка, Анисюшка, матушка, ажур. Отвяжись, я поделилась с тобой Как спутным, а ты балаболка. Его совсем не тронь, слыхал? А хочешь, я позову его в гости? У нас веселье д да о гармошка, а он один, ля г о р с о н горемышный весь. Позовем, Анистюшка? Хворый он, не уж не поймешь. Полечим, всадим ему стакан первака и все лекарствия. Сегодня ведь у масленицы самый разгульный день. Ты его не ублажила? «Ляпну ведь я тебе, Ефим, ей бочем попадя. Не круто ли, б Но она не дала ему сказать. Тонкие ноздри ее вздрогнули, глаза потемнели и расширились. «Ненавижу я тебя. Дай отдохнуть, Христа ради!» Он ждал этих откровенных слов. Ему больше не надо было выискивать причин, чтобы придраться к ней, потому что сердце его уже... Перекипала в жгучей ревности, которая возникла неожиданной и язвительной обидой. Его так и передернуло. В слепоте гнева он не знал, что сделать и что сделает. И когда вышел с кухни, отяжелевшие под глази у него дурно играли. Аниси не видела, но знала, что он бесцеремонно через головы гостей взял со стола чей-то налитый стакан и выпил. Она безошибочно предвидела и то, что он сейчас разобьет стакан, чтобы устрашить всех окончательно, разгорячить себя и в досаду ей, х о з я й к и затеять ссору с агрономом. Стакан Ефим действительно разбил, выскочив в сене, и тут же шагнул к дверям Семена Григорьевича, но тот окликнул его с порога сенок. «Это ты, что ли, стакан, приласкал?» «Я, милорд! Чем он не угодил?» с е м ё н глядел приветливо и спокойно. И в тихом лице его, с вялым румянцем после улицы, не было вызова, чего хотел Ефим. Оно изумило его своим простодушием и добротой, и в груди Ефима что-то ослабло, опустилось и сделалось легко. В это время в с е н к и выскочила Анисия, и встревоженными глазами — Оглядела Ефима, потом с е м ё н а Который носком валенка убирал осколки стекла в угол ступенек. Поднявшись в с е н к е поклонился о н и т и и А Ефиму кивнул. «С праздничком вас!» Ай, денек, но не, на заказ, ясный, воистину широкий. «Теперь бы не в избе бы сидеть, то-то славно. А я вот не ко времени расхворался». Он опять, подкупаючи виноватостью, обглядел себя и развел руками. а н и с я перейдя дорогу Ефиму, открыла дверь перед Семеном, и следом за ним вошла в комнату. Не отстал и Ефим. Анисия не мешала ему, видя, что он уже перегорел и успокоился. Подумала, радуясь вновь возникшей простоте.